Какая же неприятность порахнулась в душе у Степана, он все еще не простил грех огни и даже собственным сыном не интересовался, а ведь Андрейка — единственный сын. — Подайте паром, паром, подайте! — опять звенело над рекой, и голос такой обидчивый, умоляющий. — А чтоб тебя... Идь, как за душу тянет холера. Вот, равистый головешка, придется плыть. А в доте елизаровна что ли? Да нет, дочка ей, на И Трофим пошел отвязывать паром. — Ну, пойдем, майор, переправлю. Хаша, спешит, то тебе некуда. Скоро подъедут твои, стрену. Утре Пашка Лолетин проезжал, сказывал, сготавливаются.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 «Надо полагать, на планете Марс, а так и на Венере, ежели там обнаружены атмосферы. Идут дожди», — бормотал Мамон Петрович. «А могут и не быть. Вода — земное происхождение, не Марсова, не Венерова. По всей вероятности, на Марсе и прочих планетах влага седает постепенно в виде земных роз».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 — позвал Головня, взбираясь коленями на заваленку и понижая голос до шепота. — Кажись, к тебе гости! — Погреб лезут! — Воры! — Да что ты, боже мой! — вскрикнула Головешка. Загремела щеколда. Звякнул курячок на двери. — А ну, пойдем, поглядим! Головня помешкал секунду. Идти не шуточное дело. Ночь, дожди на темень. Чего доброго негодяй стукнет дубинкой в лоб, ну и протянешь ноги. Но храбро двинулся к погребу. Замок на месте. Вокруг никого. Пришлось спросить, есть ли что в погребе головешики. Оказывается, погреб пустой. Но долго еще головня ломал себе голову, видел ли он в самом деле человека в ограде или ему показалось. И если видел, то кто из земляков занимается паскудным ремеслом, ночными похождениями. А может, в и крался очередной полюбовник? Но кто же? Между тем, как только Головня ушел, в сенную дверь Авдоти елизаровна раздался знакомый для хозяйки стук. На этот раз головешка не заставила себя долго ждать. Проворно выскочила сени, тихо окликнула. «Ты, Миша?» «Да-да». Лязгнули за совы один и другой, ржаво пискнул крючок, словно скоблинул по сердцу авдоти Лизаровны, и вот приоткрытую дверь ввалился в шумящем дождевике Михаил Павлович, охотник за моралами. — Перемог поди? — изрядно, — хрипло ответил охотник. — Ну, и льет дождина. «Выдалась же погодушка, будь она проклята! Зато целый месяц стояло несносное жарище, проговорила Авдотья Елизаровна, закрывая дверь на засовы и на толстый крючок. «Если бы еще погодия продержалась месяц, наша тайга выгорела бы до лес-промхоза». «Сколько тут возни поднялось из-за пожара, если бы ты знал! Самолет-то видел над тайгой? Насмотрелся!» Если еще раз такого петушка запустить, лес промхозы можно будет переселять в степную местность. Туда и мы, дорога. Вошли в темную избу. Гость сбросил с себя мокрый дождевик. Сдуть огня? Зачем? И без огня видим друг друга. Я слышала, ты прихворнул? Скрутил ревматизм. не доплелся. Теперь надо бы с недельку отлежаться, иначе я не дотяну до города. Как видно, с моралами придется расстаться. Кто тут поднял разговор насчет Альфы? Да кто же Агния? Как приехала из тайги, так и насела на меня. Где Альфа? Кто ее увел? Но я и передала через смургашку, чтоб ты ее убрал с глаз, Альфу. Разговоры-то про черную собаку пронеслись по всей деревне. Ну что ж, пусть ищут черную собаку. «Убил? — вздохнула Авдотья Лизаровна. Да чего ж смышленая собака была, как человек? И на зверя, и возле дома другой такой не сыщешь. Как она тогда кинулась на волков? Тут как-то подослал ко мне Демид Матвеева Вилова, своего дружка, чтоб я продала ему Альфу. Но я и сказала, что собаку кто-то увел со двора, не дай бог, если бы ее сейчас увидели в надворье». Авдотья Лизаровна перешла в горенку и зажгла там свечку, собрала на стол. Полюбовника что-то морозило, и он с удовольствием осушил стакан водки. Заговорили о новостях деревни. Авдотья Лизаровна сообщила, что Демида Боровикова арестовали. Слух прошел, будто бы Демид с Матвеем Вавиловым и Аркашкой Воробьевым подожгли тайгу. Великолепно, Дуня. Все идет как следует. Главное сейчас навести на ложный след, выиграть время, — отозвался гость, энергично потирая руки. От выпитого стакана водки он заметно повеселел, оживился. Так и должно быть. Это еще только начало. Скоро их всей компанией загребут. Авдотья Елизаровна охотно поддерживала своего испытанного дружка. И в самом деле давно настало время столкнуть Бровикова в яму.